Затмение. Олигарху осточертел не только этот неухоженный кабинет, но и сам его хозяин — сухопарый желчный следователь. Савельеву тоже, видимо, изрядно надоел подследственный, поэтому он был мрачен, настроен агрессивно. Лазовский чувствовал себя неуютно, неуверенно. Он нервничал и все время вертел головой, прокашливаясь. Следователь начал допрос сразу, без всякой разминки. По нашим данным, вы являетесь владельцем 35% акций телекомпании Лидерканал. Лазовский чуть запрокинул голову назад, попытался смотреть на следователя равнодушно и спокойно. Голова его слегка вздрагивала. Что из этого? Вы подтверждаете эти данные? Допустим. То есть вы в значительной степени Определяли не только кадровую политику компании, но и идейную. Лазовский раздраженно вздохнул. «Ни в то, ни в другое я не вмешивался. Меня интересовали исключительно дивиденды». Савельев не сводил с него тяжелого, цепкого взгляда. «То есть доход? Деньги? Да». «Ваш доход, согласно налоговой декларации», составлял в год 756 тысяч долларов. Возможно, не помню. Чистая прибыль акционерного общества «Президент-канал» за тот же год составляла 27 миллионов две тысячи долларов. Делим на 35 ваших процентов и получаем, получаем, мягко говоря, Совершенно иную цифру, чем вы засветили для налоговых органов. Более восьми миллионов долларов. Можете объяснить странное несоответствие официальных цифр и неофициальных? Если я и буду объяснять, то не вам. Хорошо. Савельев полистал бумаги. Вы являетесь также акционером закрытого акционерного общества «Московский путь». Я не ошибаюсь? Вы не ошибаетесь. Вам известно, что этой ночью погиб главный редактор газеты «Московский путь» Перельман Михаил Исакович. Лазовский откинулся на спинку скрипящего стула. Вы хотите мне пришить и это убийство? Вы считаете, это было убийство? Черт! Не ловите меня на слове! Я не ловлю. «Вы сами сформулировали, что это было убийство. Какими данными вы располагаете?» Допрашиваемый вдруг изо всех сил стукнул кулаком по столу. «Никакими данными я не располагаю! И вообще прекратите это издевательство! Вначале я убил Кленова, теперь Перельмана. Кто следующий?» Савельев подался вперед, скулы его резко заострились. Вчера вы были последним, с кем встречался в редакции покойный Перельман. О чем вы говорили? Я не буду отвечать на этот вопрос. Напрасно. Вы владелец контрольного пакета акций газеты. Вы вчера имели беседу с господином Перельманом. И вчера же ночью Перельман погибает в автокатастрофе. Не кажется ли вам, что во всем этом есть четкий криминальный сюжет не в вашу пользу? «Да, есть. И что?» «Всего-навсего совпадение. Трагическое совпадение. Или вы опять считаете, что во всем этом есть след Погодина?» «Посмотрим. Следствие покажет». Зазвонил служебный телефон. Следователь снял трубку. «Сейчас буду». Ничего не сказав Лазовскому, он вышел из кабинета. Начальник следственного отдела, высокий и тощий, Сбросил очки на кончик носа, посмотрел на Савельева. «Ну что?» «По-моему, он уже готов». «Не дави дальше». «Отпусти». «Пусть помучается неопределенностью». «Хорошо». Савельев вернулся к себе, сел за стол, посмотрел на снегшего Лазовского, неожиданно улыбнулся. «Вы извините нас, но такая у нас работа». Лазовский крайне настороженно посмотрел на следователя. За что извинять? За стиль издержки производства. До свидания, вы свободны. Лазовский неуверенно поднялся. Совсем? Нет, нет. Я хотел сказать до встречи. До следующей встречи, Семён Маркович. Счастливо. Ничего не понимающий олигарх поднялся и неровным шагом покинул кабинет. На столе перед Погодиным лежал большой лист ватмана, на котором разноцветными квадратами были обозначены приоритетные направления движения возрождения. Утилов стоял, согнувшись над листом, уточнял отдельное положение. Меня, Алексеевич смущает формулировка «дебилизация нации», «режет слух». «Мы говорим о тенденции, об очень опасной тенденции», — объяснил Юрий Алексеевич. «Нет такой тенденции. Ты утрируешь. В стране достаточно нормальных людей». «Да, сегодня достаточно. Но завтра их станет меньше. Послезавтра еще меньше. Почему?» «Потому что мы живем только проблемами столичной жизни. Мы совершенно не знаем, как живет провинция. И не хотим знать». Она живет чудовищно. Мизерная зарплата, безработица, пьянство, бессмысленность существования. Мы это уже слышали. Послушай еще раз. Если мы не решим проблем провинции, стране придет конец. Россия жива не Москвой. Она жива тем народом, о котором мы не слышим и ни черта не знаем – Неожиданно дверь резко открылась, и в кабинет буквально ворвался Крупин. Остановившись, он окинул взглядом присутствующих, попросил Утилова. «Николай Иванович, выйди на пять минут, пожалуйста». «Это почему?» — возмутился тот. «Мы работаем». «Выйди. У меня разговор с Юрием Алексеевичем». Помощник посмотрел на Погодина. Тот не сразу накивнул. Утилов покинул кабинет. «Что это значит?» — едва сдерживая себя, спросил кандидат. Крупин в упор смотрел на него. «Кто взял на работу финансового директора?» «Я». «Почему?» — не посоветовались со мной. «А почему я должен советоваться с вами?» «Хотя бы потому, что я начальник избирательного штаба, и я отвечаю за организационную и финансовую политику движения». Лицо Погодина передернулось. «А я за что отвечаю?» «За все остальное». «То есть, ни за что». Крупин помолчал и более спокойным тоном спросил. «Вы хорошо знаете человека, которого взяли на работу?» «Знаю». Юрий Алексеевич прекрасно понял, о чем идет речь. «У вас к нему претензии?» «К вам». «Кто вам его рекомендовал?» Это похоже на допрос. А это и есть допрос. Вы доверили финансы человеку, о котором ничего не знаете. А вы знаете? Знаю. Вас попросила устроить его ваша дочь? Олег внимательно следил за выражением лица Погодина. Да, дочь. С достоинством ответил тот. Вы хорошо осведомлены о взаимоотношениях вашей Маши и Тихомирова Вадима Борисовича. Погодин шагнул к Рупину, приблизился лицом к лицу, шипящим шепотом предупредил. «Никогда!» «Слышите! Никогда не смейте вмешиваться в дела моей семьи! Не позволю, не допущу, буду пресекать самым беспощадным образом!» Я умею это делать, поверьте. Крупин выдержал паузу, промолвил. Жаль. Что вам жаль? Жаль, что вы все так жестко обозначили. Как умею. Дверь открылась, и в кабинет легко и весело вошел Вадим. Всем добрый день. Пожал обоим мужчинам руки, положил папку с бумагами на стол. Юрий Алексеевич, здесь предложение... По спонсорам, рекламным акциям, инвестициям. Будет время, просмотрите. Обаятельно улыбнувшись, он исчез. Погодин вернулся за стол, бездумно полистал принесенные бумаги, повернул голову в сторону Крупина. — Что еще, Олег Петрович? — Вроде больше ничего, Юрий Алексеевич. Будем работать. И тоже покинул кабинет. Погодин посидел какое-то время в задумчивости, снял трубку, набрал номер. Услышал бодрый голос Насти. «Здравствуйте», — пропела она. «Слушаю вас». «Кто это?» Он дал отбой. Нажал селекторную кнопку. «Утилова ко мне». Тот вошел тут же, словно стоял за дверью. «Кто возит Машу?» «Саша. Хороший парень». Нужно с ним поговорить. — Кому? — понял, помощник. — Например, тебе. — Расспросить, как она проводит время, где бывает. — Какая-нибудь проблема? — Да нет. Просто надо знать, чем живет моя дочь. Не дай бог вылезет что-нибудь неожиданное. Внимательно посмотрел на Утилова. — Она ведь встречается с Вадимом. «С новым финансовым директором?» — уточнил тот. «Ну да». «Толковый мужик». «На ходу подметки рвет». «Если и дальше будет так крутиться, денег на гребем предостаточно». «Послушай, а кто он?» Погодин покосился на него. «Тихомиров». «Да это я знаю». «Откуда его выхватила Машка?» «Ему уж поцараковник не меньше». «Сорок один. Тем более. А кто он?» «Из одной крупной фирмы. Но меня интересует другое. Маша очень изменилась и не в лучшую сторону. Нервная, неконтактная, непонятная. Думаешь, из-за него?» «Боюсь, да. Как бы он не подсадил ее на какую-нибудь гадость». Удивленный Утилов подошел к шефу поближе. «Да ты что? Зачем же взял его к себе?» «Чтоб держать в поле зрения, соврал тот. «Так что побеседуй с водителем, может, чего разузнаешь». «Обязательно». «А ты дай задание спецам, чтоб тоже пронюхали его как следует». «Уже дал. Ладно, давай к нашей программе». И они опять склонились над Ватманом. Иномарка неслась по проспекту Мира, легко не нарушая правил, лавируя в плотном потоке. Хмурый Саша сидел за рулем молча. Маша не обращала на него никакого внимания. Бессмысленно смотрела, как мелькали за стеклом улицы светофоры пешеходы. Саша как-то неестественно кашлянул, коротко оглянулся на девушку. «Со мной собирается поговорить помощник твоего отца». «О чем?» — отрешенно бросила она. «Думаю, о тебе и о твоем бойфренде». До Маши дошло сказанное. Она наморщила удивленно лоб, насторожилась. Вадиме? А Вадиме?» «О ком же еще?» «А что его интересует?» «Думаю, многое. И я не знаю, что говорить». «Ничего не говори!» «Как это?» — удивился водитель. «Я ведь многое видел и многое знаю!» Маша положила руку ему на плечо, твердо произнесла. «Ты ничего не видел и ничего не знаешь!» «Я не смогу так! Что-то я должен буду все-таки сказать!» «Не должен! Ничего не должен!» «Сначала поговори с Вадимом, он даст совет!» Саша отвел ее руку, отрицательно покачал головой. «Не люблю я твоего Вадима. Он убивает тебя, Машка. Заткнись! Слышишь, заткнись! Не смей никогда мне это говорить. Понял?» Саша молчал. Она сильно ткнула его в затылок. «Нет, ты понял?» «Понял», — тихо произнес водитель и на полную втопил железку. Какое-то время они ехали молча, и паузу теперь перерывала Маша. Нежно погладила парня по мощной спине, попросила. «Ничего не говори Утилову, ладно? Ты ведь хорошо относишься ко мне, Сашок. Хорошо или плохо?» Саша усмехнулся. «Это даже не объяснить, как я к тебе отношусь. Неужели я тебе нравлюсь?» «Нравлюсь, Сашок? Можешь сказать честно?» «Не могу. Когда-нибудь, может, и скажу. А сейчас нет. Не могу». Девушка громко рассмеялась, обхватила водителя сзади за шею, прижалась к нему. «Ты чудо, Сашок! Даже не представляешь, какое ты чудо! Я тебя обожаю!» Отпустила, серьезно попросила. «Ты все-таки поговори с Вадимом». «Чтоб ничего не напутать!» Тот отрицательно повертел мощность шеи. «Не буду. Сам как-нибудь выкручусь». Повернулся к Маше, улыбнулся широко и почти счастливо. «Я тебя, Машка, не подставлю. Никогда». К воротам особняка на Новокузнецкой подъехала иномарка с сильно тонированными стеклами, Ворота открылись, и машина быстро въехала во двор. Из салона автомобиля вышел Сергей Горленко в сопровождении какого-то человека. Торопливо направился к мраморным ступенькам особняка. В сопровождении того же господина Горленко прошел несколько комнат, пока не оказался в небольшом и уютном кабинете. Лазовский поднялся навстречу гостю, подал вялую руку, кивнул на диван. Тут послушно сел, с некоторым удивлением огляделся. Его внимание привлекла телевизионная камера, приготовленная к съемке. Пара осветительных приборов. «Вы решили создать собственную телестудию?» спросил он с иронией. «Временную». Олигарх помолчал, затем сообщил. «Вы сейчас возьмете у меня интервью» но о нем будут знать только двое, вы и я. Как оператор? Вы не умеете обращаться с камерой? Я начинал репортером. Тем более. Камера будет работать, мы разговаривать. Нам лишние свидетели не нужны. Горленко заинтересованно хмыкнул. О чем будем разговаривать? Лазовский дотянулся до листочка бумаги, Передал его телеведущему. Тот быстро и профессионально пробежал текст, удивленно поднял глаза на олигарха. «Почему вы не хотите сказать об этом в прямом эфире?» «Потому что хочу еще немного пожить». «А смысл записи?» «Компромат. При необходимости вы дадите его в эфир». «При необходимости это как?» если меня шлепнут или попытаются сделать это. Лазовский встал, поставил стул перед камерой, уселся на него и спросил. Начнем? Пару минут. Горленко умело направил свет на Семена Марковича, отфокусировал камеру, выставил баланс. Готов. Он уселся напротив Лазовского, и запись началась. Горленко. Когда произошла... Ваша последняя встреча с господином Кумаковым. Лазовский. Два дня тому, в пятницу 27-го числа. Горленко. Он пригласил вас. Лазовский. Нет, это была моя инициатива. Горленко. Чем она была вызвана? Лазовский. После убийства Кленова на мой офис был устроен налет. Затем меня вызвал на допрос следователь Генпрокуратуры Савельев. Горленко, что он вам инкриминировал, Лазовский? Немного немало мало причастность к убийству Кленова. Горленко, у него были основания? Лазовский. Оснований не было. Было задание. Горленко, чье? Лазовский. Господина Кумакова. «Как теперь я понимаю?» «Горленко, поэтому вы и поехали к нему на Старую площадь?» «Лазовский, мне важно было получить от него разъяснение». «Горленко, вы их получили?» «Лазовский, естественно. Мне в лоб было заявлено, если Клёнова убили не по твоему заказу, то значит по заказу Юрия Погодина, других вариантов нет». Горленко. Смысл такого заявления? Лазовский. Смысл один. Снять Погодина с предвыборной дистанции. Горленко. Значит, они видят в Погодине серьезного конкурента? Лазовский. Не просто видят, панически боятся. У них началась паника, понимаете? А в таком состоянии они готовы к любым способам устранения соперника. К любым. Беззаконным, варварским, жестоким, вплоть до устранения. Горленко, я не совсем понимаю, каким образом вы можете обвинить Погодина в заказном убийстве. С вашей стороны это будет всего лишь оговор и не более. Никакой суд не примет дело к производству. Лазовский, давайте по порядку. Во-первых, на Погодина будет брошена серьезная тень. А во-вторых, все-таки найдется какой-нибудь суд, который примет на короткое время дело к рассмотрению. Потом судопроизводство будет опротестовано, но Погодин потеряет бесценные стартовые дни. И в результате выборы выиграет долгов. Горленко, вы приняли предложение Кумакова, Лазовский? Нет. Я пообещал подумать. Горленко. Я знаю, что господин Кумаков не любит, когда кто-то собирается думать. Лазовский. Совершенно верно. Кумаков мне пригрозил. Если я не приму в ближайшие дни его условия, надо мной будет учинена расправа. Горленко. физическая, Лазовский. В слух это не было произнесено но я убежден, что эти люди ни перед чем не остановятся. Поэтому я решился на интервью с вами, чтобы люди понимали, в какой стране мы живем и кто нами руководит. Коридор был пуст, только невидимыми тенями маячили охранники, да кто-то торопливо пересек фойе в дальнем конце. Лазовский вывел журналиста в коридор, крепко пожал руку Горленко, Затем Свойский похлопал его по плечу. «Спасибо, дружище. Думаю, я не обидел вас в деньгах?» Горленко, одобряюще усмехнулся. «Нормально. Но это деньги не только и не столько за работу, сколько за молчание. Не дай бог, кто-нибудь узнает о кассете. В таком случае я не гарантирую ни вашу жизнь, ни свою». «Я прекрасно это понимаю» кивнул Горленко. «До встречи, дружище!» «Благодарю вас!» Они еще раз обменялись рукопожатием, откуда-то возник тот самый сопровождающий господин и быстро повел тележурналиста к выходу. Лазовский какое-то время смотрел ему вслед, печально усмехнулся, вздохнул и пошел в кабинет. Иномарка остановилась возле подъезда дома Сергея. Сопровождающий услужливо открыл дверь, ненавязчиво предложил. «Я провожу?» «Не стоит день». «Днем тоже случаются сюрпризы». Они двинулись к подъезду, сопровождающий нажал кнопки кода, открыл перед телевизионщиком дверь. Они вышли из лифта, сопровождающий привычно заглянул вниз, посмотрел вверх, удовлетворенно кивнул. Горленко глянул на него, усмехнулся. «С вами можно стать психом». «С вами тоже», — серьезно произнес сопровождающий. «Всего доброго». Он дождался, пока Сергей открыл дверь квартиры, вошел в лифт и исчез за захлопнувшейся дверью. Горленко вошел в квартиру, сбросил в прихожей туфли, в тапочках прошел на кухню. Из окна увидел, как сопровождающий нырнул в машину и покатился двора. Тележурналист снял пиджак, достал из холодильника сок, выпил прямо из пачки. Посидел какое-то время на круглом стульчике, разбросав ноги. Затем дотянулся до телефонной трубки, набрал номер. — Николай Николаевич? — Горленко. — Есть интересная информация. — Хорошо. Через час буду.